Около пяти часов Аурелиано II зашел за Мэмэ, отправляясь на концерт, и был страшно удивлен, застав домашних за приготовлениями к похоронам. Если кто и выглядел живым в этом доме, так это была Амаранта, которая, как ни в чем не бывало, срезала себе мозоли. Но с кровати она уже не встала. Опершись спиной на подушки, словно вправду была лишь больна, заплела волосы в длинные косы и наложила их витками на уши, как подсказала ей смерть, для пущего удобства в гробу. Потом попросила Урсулу принести зеркало, и в первый раз за более чем 40 лет увидела свое лицо, иссушенное возрастом и горем, и поразилась. До чего же она оказалась похожа на ту себя, которую мысленно видела? Повоцарившейся в спальне тишине Урсула догадалась, что стала вечереть. Гроб стоял в гостиной рядом с ящиком, полным писем. По прошествии десяти поминальных дней Урсула слегла и больше не вставала с постели. Все заботы о ней взяла на себя Санта-София де ля Пьедат. Она приносила старухе обед в спальню воду для умывания и держала ее в курсе всех городских событий. Аурельяна II часто навещал Урсулу и приносил разную одежду, которую она складывала возле кровати, рядом с самыми необходимыми в обиходе вещами. И скоро, на расстоянии протянутой руки, возле нее возник свой мир. Урсулу очень полюбила маленькая Амаранта Урсула, во всём на неё походившая. Старуха учила девочку читать. Хотя все знали, что она едва видит, никто не догадывался о её абсолютной слепоте. Светлая голова и умение обходиться собственными силами заставляли домочаться вдумать, что вся беда в тяжком грузе её ста лет. У неё было теперь столько свободного времени, и такая внутри тишина — позволявшая слышать жизнь всего дома, что она первой заметила, молчаливые терзания Мэмме. -мэ. Поди-ка сюда, сказала ей Урсула. Мы тут одни. Расскажи бедной старухе, что у тебя не ладится. Мэмме, -мэ, хмыкнув, уклонилась от разговора. Урсула не приставала, но утвердилась в своих подозрениях, потому что Мэмме -мэ перестала навещать ее. А еще она знала, что девушка утром вскакивает раньше обычного, что мечется в ожидании часа, когда можно улизнуть из дому, что все ночи напролет ворочается за стеной на кровати и что ночные бабочки никак не дают ей заснуть. Фернанди наконец тоже бросилась в глаза, что дочь то впадает в глубокое раздумье, то взрывается дерзостями, то становится капризной и раздражительной». У Фернанды уже было много доказательств, что поступки Мэмэ идут вразрез со словами, но мать решила выждать и поймать ту на месте преступления. Однажды вечером Мэмэ сказала ей, что идёт с отцом в кино. Через некоторое время фернанда услышала взрывы хлопушек и ни с чем не сравнимый хрип Акордиона Аурелиана Второго, доносившийся из дома Петры Котес. Тогда она оделась, пошла в кино и в полумраке зала высмотрела дочь».